Глава 55. Фишер. Просто Фишер. «Да здравствуют хреновые дороги и лихие водители!» «Не гони так!» — скомандовал сидевший впереди брюнет. В ответ водитель кивнул и совсем немного сбавил скорость. Тут машина подскочила на ухабе, водила резко притормозил. «То, что мне и надо было!» Ох уж мне эти любители, пусть и не без способностей. Хоть девица и хлопала меня где надо и нет, а оружие, с которым я редко расстаюсь, не заметила. Да ей за это мерси? Когда машина затормозила, я вполне мотивированно подался вперед. Левая рука скрыта от соседа справа, дотянулась до пряжки ремня. Я чуть нажал на нее, и тут же в моей руке оказался короткий, прямой и очень острый нож двойной заточки. Я резко ударил соседа локтем в грудь и следом вогнал ему нож в ногу повыше колена, чтобы тот от боли гарантированно выбыл на некоторое время из сюжета. Сидевшего впереди брюнета я полоснул по шее сбоку в районе сонной артерии. Судя по тому, как брызнула кровь, попал куда надо. Сосед справа только начал приходить в себя, когда все для него закончилось навсегда. С ножом в виске выжить крайне проблематично. Машина тем временем остановилась. Водитель явно решил, что он в этой разборке лишний, и то торопился на выход. — сейчас. Куда это ты? Нож в левой руке я приставил к его горлу, а правой, не оборачиваясь, принес искать пистолет у бывшего соседа. Обнаружил его за ремнем сзади, и сердце добилось спокойней. Что встал? — А куда теперь ехать? — хриплым голосом спросил он. — А Куда вы меня везли? К волоту тут рядом. Вот туда и езжай. Только сначала будь добр, передай мне свой стол и соседа двумя пальчиками. Аккуратно. Под моим чутким руководством он перегрузил оба тела по назначению и замер в ожидании выстрела в спину. Что теперь? Поехали? Скомандовал я. Куда? Вратно. Я остался сидеть. На заднем сиденье, потому что переднее было все в крови. Напрасно они пожалели целлофан. Хотя, кто же знал...